Катастрофа сделала меня настоящей звездой. Я поднялся в чартах на 3-й номер и висел там долго-долго. Теперь меня знали все. Дело было не только во мне. Успех в искусстве социальный феномен и всегда связан с безрыбием вокруг. Вернее, со способностью поставить это безрыбье раком. Пока я работал над катастрофой, мои конкуренты занимались в общем ловлей блох. Причём ловили они их даже не на социальных язвах эпохи.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 Я ставлю миску на землю и смотрю, как они едят. Наевшись, они зевают и уходят в деревянскую мглу, и даже не оглядываются на меня, стоящую у порога. И тогда, тогда я вдруг понимаю, что по утрам они ждут не меня. Они ждут свою еду. Милая подруга, у тебя есть стоднев муж, есть крикливые и требовательные дети, и всем им постоянно что-то от тебя нужно.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 Скандал вокруг этой вбойки, однако, возник не из-за содержания, а из-за того, что во время стрима в PSRT держала на руках кота и гладила его нейростропоном. Свердобольские влиятели обвиняли её в том, что таким способом она пытается нормализовать гладилизм и заодно зондирует почву для леглаизма и кармофилии, поскольку в каждой вбойке упоминаются дети и еда, а в руке у неё в это время свирело Феминистки упирали на то, что ПС Арти возвращает сексуальность женщинам за 50. А её кот это взрослый самец, и речь идёт об обычном женском эмпауэрмент. Ибо по отношению к коту ПС Арти выступает как метафорическая самка. Момент, конечно, был двусмысленный и политически острый, но ничего конкретного с Ордобовой предъявить в борщцы не смогли. Скорее всего, просто не захотели. К Пиасорти благоволил сам мощно пожатный и известный своими любовными приключениями в бутике Базилио. Так что Пиасорти бесплатно ходила в Орели борцухи с режимом и даже планировала тур в Соединенные местечки. Вот так, сказал Нолюсик. Учись. Ложиться под повестку вредно, бороться с ней еще вреднее. Мастерство художника в том, чтобы правильно ее использовать. Как научись это чувствовать, ответил Лёсик. Какого-то вечного рецепта тут нет. Лёсик был полностью прав. Нас сформулировать этот принцип получилось у меня только через много лет. Мемевасьмая. Вбущик. Ты использовал повестку правильно, если активисты революции с отрапой режима вместе воют на твой продукт, как суки на луну.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 Уверен, что про их медовый отель Базиليو вы слышали. Если не от PSRT, то от Vat Informa точно. Но в Базилио попадали главным образом баночники. Интерфейс для гомиков стоил очень дорого. А теперь нейроинженеры корпорации запустили ящерный аттракцион для всех желающих. Наверное, не надо объяснять, как это интерпретировали спецы по рептилоидам с Vat Informa. Именно так, как вы подумали. В новый бутик, назывался он Юрасик. Могли съездить на медовый месяц самые обычные гомики с нулевого таера без баночных перспектив. Могли и мы с Гердой, денег у нас хватало. Конечно, в динозавры вы там не превращались, и гарантий стопроцентной аутентичности переживания не было, это по сути была просто компьютерная симуляция, прокачиваемая сквозь мозг клиента. Гарантировалось только полное отсутствие второсигнальной активности, что само по себе сказочный для человека опыт. и возможности управлять огромным виртуальным телом со всей многотонной достоверностью точной физической модели. Ну и оргазм был такой, что пробки вгорали. Тиракс к этому моменту давно уже был официальным амбассадором всего рептильного и продвигал новый нейробутик, поднимая на этом просто нереальные бульвары. Он прогонял рекламные вбойки для Юрасика на каждом стриме, тупо повторяя их рекламные слоганы. чего в боищеку делать не следует даже за большие деньги. В результате он нарвался на дисс от Афифы. В общем, два репетельных влиятеля сцепились не на шутку. И про их склугу одно время говорили больше, чем про нас спе, с ПС Арти вместе взятых. Афифа поступила хитро. Она прицепилась не к самому Ти-Рексу, а к рекламному тексту, который тот повторял. Это выставляло трёху в позорном для в бойщика свете пиар-попугая.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 И наехала на Тирекса по научной части. Ну, поглядеть, он повторит за деньги любое фуфло, не вникая в суть вопроса. Что было, конечно, правдой. Трёху слишком много курил, чтобы в такое вникать. Вообще это оказался свежий ход. Научная дискуссия в баттле. А с низкополигональным персонажем вышло ещё свежее, потому что напомнило публике о древнем аниме. Учёнка появлялась в 10s и 5 на несколько секунд, чтобы втереть примерно следующее: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 Она реально не врубается, когда кончается одно и начинается другое. Поэтому она будет всю жизнь биться головой о свой инструмент. Пан интентент, надеюсь, у неё фима 3 плюса. Смешно же здесь в том, что я, артист тени, обязан соблюдать научную точность в своих вбойках, хотя у меня это получается без труда. А твоя учёнка должна быть корректной в формулировках и мыслях. Ты Афас генерировала какую-то низкополигональную дуру, чтобы через нее наехать на меня по научной части. Я бы сорвалась вместе с ней на ровном месте. Ты ухитрилась сделать так, в ситуации, где никто не тянул за язык, ни тебя, ни ее. Это, наверное, профессорка гендерных наук из твоего полетать дела. Короче, отмой говно, отбей семьсот поклонов, тогда потрем еще. А пока минус в карму.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 На гнойном даже вышла хейтерская колонка Ящер в тумане. Трёх, конечно, можно было понять, какая-то низкополигональная прошманда, будет его sains шеметь, не по делу, а он что, должен молчать? Но результат был совершенно не тот, которого он ожидал. Произошло следующее. А Фифа добавила участки полигонов, приделала большие сиськи, подрисовала стрелочки и превратила в полноценную симуляцию.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 Пару раз трохи пришлось даже повиниться на сцене, что повредило его рептильному индексу, но за его отмену все равно агитировала такая толпа, что Люсифедору пришлось принимать специальные меры. Это привело к неожиданным и важным для меня последствиям. Но об этом позже. Мему девятое. Вбучик, запомни. Отвечая на происки мелких вонючек, ты поднимаешь их на свой уровень.